Микросекунда Никто из них не ведал о своем будущем, о маленькой точке, секунде, даже микросекунде в будущем, той мизерной дискретной точке, в которой с ней сомкнулось настоящее, то спокойное плановое настоящее, где они с уверенной поспешностью нащупывали ногами, отлитые в броне и уже тронутые перчатками ступени. И глаза уже привыкли к темени мира и к конусным щелям, высверленным в этом угасшем мире фонариками а уши претерпелись к вою ветра, вызванного чудовищными роторами системы искусственного смерча, гоняющего вдоль борта дымо-радарную завесу. И все, втянутые в операцию деблокировки мятежников-десантники, абсолютно уверились, что сложности начнутся у них после, когда они вновь нырнут под многослойную кожуру гигатанка. А сейчас оружие не понадобится, потому что все, абсолютно все, под контролем бравого боевого офицера, который покуда не вышел званием, но доблестью обскакал многих. Насчет оружия и доблести они, наверное, были правы, а вот по поводу контроля нет. Там, внутри приплюснутой бронированной громадины, инженерной сметкой обладали не только нынешние хозяева купола. Конечно, то, что мятежники Туторорора отключили бортовые сенсоры, давало некоторую фору, маскировало муравьиные трепыхание человеческих микробов, готовящихся к прорыву. Однако это внутрисонного ящера никто покуда не применял вещиц, превосходящих убойной силы и игломет. Тут снаружи имелось много чего, и оно могло быть запущено нажатиями нескольких клавиш. И когда микросекунда вялости настоящего втекла в таинственность микросекунды будущего, истина открылась. Открылась так резко, что никто из участников даже не успел почувствовать весь ее ужас. Резвость нашей мысли всегда обеспечивается скрытной и немножечко растянутой во времени приработки подсознания. А сейчас судьба не выдала подсознанию ни единого шанса на предсказание выпадения орла или решки. Она просто вдавила кулаком в бетон весь стол вместе с игральными костями. И твердость медленной покатости закругления борта внезапно впыхнула направленной плотностью подорванных по команде зарядов. Назначение этой напяленной поверх гигатанка кольчуги и сцепленного прессами пороха было выжигать встречным ударом кумулятивные гага-бомбы. Что же она сотворила с маленькими неторопливыми муравьями вялостью ножек, топающих по лестничной хрупкости? Атомы, рваную молекулярную пену, Раздавленный плевком ускорение микробной клочья ДНК-шных цепей. Никто из альпинистов не почувствовал ни боли, ни страха. Электрическое нервное радио внутри нас медлительно, километры в час. Здесь была стена огня в 10 тысяч метров за секунду, и даже гигантский корпус, замерзший во внутренней неуверенности горы, повела судорога. Волной уплотнения прошла она по всей приплюснутой кожуре чудовищного яйца, заставив голову неведущего о происходящем экипажа дернуться вжаться в податливость плеч. Еще бы. Синхронно выстрелила начинку почти четверть поверхности активной брони несколько сотен тонн высококачественной взрывчатки.